Явление шестое. Антрыгина, Пионова и Маша в дверях. Пионова. «Ну читай, скорее читай!» Антрыгина распечатывает и читает. «Милостивая государыня, Анфиса Даниловна, наконец я узнал, от чего происходит ваш гнев на меня. Маша мне все сказала, но я ни в чем не виноват». в чем вы сами можете легко убедиться. Стоит вам только спросить у кого-нибудь из моих товарищей, где я был во вторник. Вам всякий скажет, что я был дежурный. Спросите хоть у Бальзаминова, у своего нового обожателя. Он столько глуп, что не сумеет солгать, хотя бы и хотел. Если я и теперь не дождусь от вас ответа или приглашения, то вы меня знаете, я человек решительный, Вам придется отвечать за меня перед Богом, правительством и публикой. Мрачную душу мою стерегут злые демоны, я отдал ее им на жертву. Я чувствую их приближение, пистолет заряжен и ждет меня. Я с радостью встречу смерть и с адским хохотом закрою глаза свои. Прежде ваш, а теперь ничей, павлин Устрашимов. Пенова, ах! Какие чувства! Ах, как ты счастлива, Анфиса, что тебя так любит! так Боже мой, отвечай ему скорей Антрыгина, что ты разахалась? Я сейчас пошлю за ним. Он тут у ворот дожидается. Маша, позови Павлина Ивановича. Маша уходит. Что же мне делать с Бальзаминовым? Пионова, я пойду в сад, удержу его, а потом, когда мы придем сюда, он сам увидит, что ему здесь делать нечего. Антрыгина, ну и прекрасно. Пионова, целуя Антрыгина, милочка уходит. Антрыгина садится на диван и смотрит в противоположную сторону от двери, входит у Страшимов.